«Напасть», глава третья. Тетки-трещотки, кухарки-тараторки, Чипцы-кошелки, бабки-балаболки, Сало для лекаря, трав для аптекаря, Свежего, красного, легкого для пастора, Последней дойки, девки-маслобойки, Ядреной крупки, стряпки-мясорубки, Счастья, здоровья, сил на три месяца, Свежих воловьих жил для ремесленников. Тетки-трещотки, торговки-горлодерки, кофты на байки, хозяйки-всезнайки, Свежая требуха, живого петуха, Маслина не суха, сердца для жениха, Сливки-последки, соседки-доброседки, Свежего, следничку, Советницы, сплетницы. Взвесь, коль не веришь, жар не ужарится, Гусиных перьев Для нотариуса, Овощи до да с гряды, Совести для судьи. Курки и цесарки, Невесты-перестарки, Свежи с постельки вдовицы карательки, мне донетиской. Да не тискай. Рдянь, не редиска, Полушка с миской, Мозгов для бургомистра. Что хотите, то берите, Подолы, копора, Поварихи-разберихи, Румяные повара, Носы приплюснутые, Чего бы вкусненького, Ладошки ширмочками, Чего бы жирненького Выловить, выудить, выведать, выгадать. Все чехлы посняли с кресел, А гостей, а гостей Нынче пекарево крестят. Новостей, новостей Язвы тихони, Один в трахоме глаз, Другой пенится, Сидни кофейницы. Женишка-то чай постарше, А наряд, а наряд, Говорят, что у почтарши, Говорят, говорят. Язвы шнырялы, Кляузы обмиралы, На площадь сор неси, козницы корницы, нацепил зеленый галстук, ловелас, ловелас, мясник стещей поругался, а у нас, а у нас редкости, хитрости. Кхек-хик-хе, кхик-хик-хи, -кхе -кхе. бургамистрова-то Ни того, ни того, Третью ночь сидит до свету. Каково, каково, Свечку ждет, век свой ждет, Счастье ждет, в гроб пойдет. С катертей одних, с трепуда, Чай одна, чай одна, Ни за кем отцу не буду, Ни жена, ни жена. Грех таки, стыд таки, Кхе-кхе-кхе, кхи кхи, -кхи. Поглядеть одни костяшки, Не в саку, не в саку. К нам на кашку, к нам на чашку, Кофейку, кофейку. Клуб женский закрыт, Суп перекипит. Город грядок, гамель нравов, Добрых складов полных. Мера — священный клич, Пересмеялся — хныч. Переградился в грязь, Да соразмерит князь Милость свою и гнев. Переовечил хлев, Перемонаршил бунт, Цуфиль унгизунт. В меру сочти и взвесь, Переобедал ресь, Лысина перескреб, Перепостился гроб, Перелечил чума, Даже сходи с ума в меру, щелчок на фунт, цуфиль и стунгизунт В меру и мочь, и сметь, перезлословил, плеть, но и не переглать. Только не передать, не пере через край, даже в мере знай меру, вопрос секунд, цуфиль и стунгизунт В меру, им рыхтен масс, Верный обманет глаз. В царстве давно, химер, Вера и глазомер, Мера и сантиметр, Вот он, разумных лет, Лозунг, наш тугендбунд. Цуфиль из тун un... Не красоты одной сала, Слышишь, вреден излишек. Переполнение же складов рисом, Следствием крысы. Сага и сала и мыло в меру, Господи, даруй! Так и гремит по всему базару Склады, амбары. Так, чтобы в меру щедрот, Немного чтоб и немало, Так и гудит по живому салу Склады, завалы. К вам сытым и злым, К вам жир и нажим. Злость сытости, Сплев с накрытых столов, Но в том-то и гвоздь. Есть голода злость, Злость тех, кто не ест, Не есть надоест, Без сильных не злобь, Крысиная дробь. Злость тех, кто не сыт, Сегодня рысит, а завтра повис крысиная рысь. Скороговорка. Не сыт и не спит крысиная сыпь, По сытеньким прыг крысиная прыть. Дом, склад, съедят, да крох крысиный горох. Зря крал, зря клал, зря греб. Крысиный голоп. Глав-клад, крысиный набат. Глав-гвалт, крысиный обвал. Куль, рвись, глав-крыс. А над кулем-то, а над мешком-то, Точно над трупом, и перекатывается круто Крысы до да крупы. Твой зуб, глав-круп. Да краснобайствовались мессии низшего класса. Так и свистит по живому мясу Крысы запасы. Твой всхлёст, главхвост. Присягай визжат главглоту, Взяли склад, дай им глаз, Всю ночь топали, как рота, А у нас, а у нас Ушки, замашки, занды карнаухие, Все-то бумажки взрыли, перенюхали. Присягай, визжат глав блуду, думал, горсть смотришь рать. Самого визжат на блюде бургомистра подать. Эка круговерть корноусая, Все-то пуговицы пообкусывали. Штанные, шанде, Шанде нам, банды. Мастера усы салить, ты им ой, а не бей. У нас Библию, на палец, дескать, сало на ней. Ух, бессовестные, ух, нахрапистые, Все-то соусники перепакостили. Не спасут визжат молебны, Ты им год, они глаз. Весь по буковкам судебный Растащили указ. Ух, нахрапистые, ух, обшарпанные, Все-то сахарницы пообхаркивали. Целый мир грозятся стрескать. Ты им хам, а не сим. На двунадесяти, дескать, языках говорим. Ясных-то два лишь. Касса, товарищ. Целый мир грозятся стрескать. Солнцеверт, мозговрат. Из краев каких-то русских кораблем говорят. Граждане, к спайке! шанды нам шайки не торгов от них не снанет, ты им раз а не сто голов сахарных не станет а купецки на что мало этого то рукой писанные все то летописи по присягай визжат глав свисту уши стыд уши срамь Не совсем с лица на крыста, Да уж крысали впрямь. Лысины, пасмы, слыханыль в красном. Предиковенный сорт. Ты им бог, они черт, скок на башенный шпиц. Ты им херц, они циц. Ты им чин, они чушь, ты им пиль, они куш, ты им стой, они при. Им три, они Пли! Кольнибос, Кровосос, кольнибит, Паразит, а язык, А язык, А язык, А язык, у нас Брут, у них прот, И язык не берет. Думал, Сдох, смотришь, прет, И мышьяк не берет. У нас Взлом, у них ком, У нас чернь, у них терн, Нарком черт, нарком шиш, Весь язык занозишь. В новый мир, дескать, брешь, Не потел, так не ешь, Не пыхтел, так не ешь, Не пострел, так не ешь, До поры, дескать, цел. Не потел, подрастрел. Не хотел, подрастрел. Не пострел, подрастрел. Тоном обвинительного акта. В воровстве, в кумовстве, В шельмовстве, в колдовстве. Тоном заговора. Все мы белые? Все. В чем же дело? В словце. Пологом кроет, золотом кроет, До неба строит, дорого стоит. Слово такое, слово такое, слово такое. «Слово такое!» Сились выговорить. «Не терял, начинал, Интеграл, интервал, Наломал, напинал, интернацио. Сказок довольно. «Слушать Герольда, Всех, кто отчизни, сын, Оповещаю сим, Не углубляясь в частности, Гамельн в опасности, Горний и Дольний, Слушать Герольда. Все и симежды все, Знайте, на волоске. Вот уже рвущимся Наше имущество, Слава и класс. Граждане, глаз, Девы, словес не тратящий. Постановление ратуши. Будь то хоть без, Хоть жид, Тот, кто освободит Город от тьмы крысиной, В дом бургомистра с сыном вступит. Прошу понять, сын означает зять. Треск барабанный. В Гамельне Анна Домини. В тот же час вините будочника. Что ж он не усторожил, В город медленно входил. Человек в зеленом с дудочкой.